Часть третья. Безличные кредитные деньги. Одна из причин, по которой историкам потребовалось столько времени, чтобы заметить сложные народные кредитные системы в Англии времен Кёдоров и Стюартов, состоит в том, что интеллектуалы той эпохи говорили о деньгах в абстрактном ключе и редко их упоминали. Образованные классы скоро стали понимать под деньгами золото и серебро. Большинство писало как о чем-то очевидном о том, что исторически все народы всегда употребляли золото и серебро в качестве денег, и, судя по всему, всегда будут. Это не только шло в разрез с мнением Аристотеля, но и прямо противоречило открытиям европейских путешественников той поры, которые обнаруживали, что повсюду в качестве денег использовались раковины, бусы, перья, соль и бесчисленное количество других вещей. Однако все это лишь добавило упрямство ученым-экономистам. Некоторые обращались к алхимии, чтобы доказать, что у денежного статуса золота и серебра имелась естественная основа. Золото, символизирующее Солнце, и серебро, символизирующее Луну, были совершенными, вечными формами металла, к которым стремились все менее благородные металлы. Большинство, однако, не видело в таком объяснении необходимости. Ценность драгоценных металлов была и так очевидна. В результате, когда королевские советники или лондонские памфретисты обсуждали экономические проблемы, они всегда поднимали одни и те же вопросы. Как нам не допустить утечки драгоценных металлов из страны? Что делать с погубным дефицитом монет? Для большинства вопросов вроде как нам поддержать доверие в местных кредитных системах просто не возникали. В Великобритании это приобрело еще более утрированные формы, чем на континенте, где правительства по-прежнему могли усиливать и ослаблять деньги. После катастрофической попытки девальвации при тюдорах в Великобритании от подобных мер отказались. Впоследствии порча монеты стала нравственным вопросом. Правительство выступало против подмешивания неблагородных металлов к чистой вечной сути монеты. Поэтому в Англии почти повсеместной практикой стало распиливание монет, которые можно рассматривать как своего рода народную версию девальвации, поскольку она подразумевала тайное отпиливание серебра с краев монет и их последующее сдавливание, с тем, чтобы казалось, будто их размер не изменился. Более того, новые формы виртуальных денег, которые стали появляться в новую эпоху, корнями уходили во все те же допущения. Это имеет ключевое значение, поскольку позволяет объяснить то, что иначе казалось бы странным противоречием. Как так получилось, что в эпоху беспощадного материализма, когда от представления о том, что деньги – это социальная условность, окончательно отказались, также получили распространение бумажной деньги и целый ряд новых кредитных инструментов и абстрактных финансовых форм, которые стали характерными чертами современного капитализма. Конечно, большинство из них – чеки, обязательства, акции, аннуитеты – были родом из метафизического мира Средневековья, однако в новую эпоху они расцвели пышным цветом. Впрочем, если взглянуть на то, что происходило на самом деле, быстро становится ясно, что все эти новые формы денег – ни в коей мере не противоречили утверждению о том, что деньги основывались на объективной ценности золота и серебра. На самом деле они лишь подкрепляли его. По-видимому, произошло вот что. Когда кредит перестал быть связанным с реальными отношениями доверия между индивидами, будь то купцы или деревенские жители, то стало очевидно, что деньги можно создавать, просто сказав, что вот это будет деньгами. Однако, когда это делается в безнравственном мире конкурентного рынка, то почти неизбежным следствием будут самые разные аферы и формы мошенничества, из-за чего блющители системы периодически будут паниковать и бросаться исходить новые способы обратно привязать стоимость различных видов бумажных денег к золоту и серебру. Эту историю обычно выдают за истоки современного банковского дела. Однако с нашей точки зрения она показывает лишь то, насколько тесно были связаны деньги, драгоценные металлы и эти новые кредитные инструменты. Нужно лишь обратить внимание на те пути, которые остались непроторенными. Например, не было объективных причин, по которым вексель не мог быть передан третьему лицу и начать переходить из рук в руки, превращаясь тем самым в бумажные деньги. В Китае бумажные деньги так и возникли. В средневековой Европе шаги в этом направлении периодически предпринимались, но по целому ряду причин ни к чему не привели. Банкиры также могут создавать деньги, выдавая кредиты в виде наличного счета на суммы, превышающие их запасы наличности. Это считается самой сутью современного банковского дела и способствует введению в обращение частных банкнот. Некоторые шаги делались и в этом направлении, особенно в Италии. Но это было делом рискованным, поскольку всегда была опасность того, что охваченные паникой вкладчики бросятся забирать свои деньги, а средневековое правительство грозили самыми страшными карами банкирам, не способным вернуть деньги в таких случаях. Это подтверждает примеры Францеско Костелло, которому отрубили голову перед его собственным банком в Барселоне в 1360 году. Там, где банкиры контролировали средневековые правительство, более надежным и выгодным методом оказались манипуляции с финансами самого правительства. История современных финансовых институтов и настоящие истоки бумажных денег на самом деле восходит к выпуску городских облигаций. Эту практику в XII веке ввело венецианское правительство которая, столкнувшись с необходимостью быстро увеличить доходы для военных нужд, взыскала принудительный заем с горожан, плативших налоги. Каждому из них было обещано 5% годового дохода, а сами облигации или контракты разрешалось продавать, благодаря чему возник рынок правительственного долга. Фенецианцы довольно педантично относились к выплате процентов, но поскольку у обязательств не было точной даты погашения, то их рыночная цена колебалась в зависимости от политических и военных перипетий, которые переживал город а ней колебалась и оценка вероятности того, что они будут выплачены. Подобные приемы быстро распространились в других итальянских государствах, равно как и в купеческих анклавах. Соединенные провинции Нидерландов финансировали свою многолетнюю войну за независимость от Габсбургов 1568-1648 годы в значительной степени за счет ряда принудительных займов, хотя они также выпустили множество добровольных облигаций. Принуждение налогоплательщиков к займу – С одной стороны, просто представляет собой требование уплатить налоги раньше срока, то когда Венецианское государство впервые согласилось выплачивать проценты, а с юридической точки зрения это снова был интересы, штраф за просрочку выплаты. Оно чисто теоретически налагало на самого себя штраф за то, что не отдавало деньги сразу же. Очевидно, что это могло пролить множество вопросов о юридической и нравственной стороне отношений между народом и правительством. В конечном счете торговые классы в таких купеческих республиках, выступившие пионерами в области новых форм финансирования, стали считать, что это правительство им должно, а не они ему. И не только торговые классы. К 1650 году большинство голландских домохозяйств владело хотя бы небольшой долей правительственного долга. Однако настоящий парадокс возникает лишь тогда, когда этот долг начинает монетизироваться, то есть когда правительственные обещания заплатить по долгу получают хождение в качестве денег. Хотя уже в XVI веке купцы использовали векселя для погашения долгов, настоящими кредитными деньгами новой эпохи были правительственные облигации – ренты, хурос, аннуитеты. Именно здесь нужно искать подлинные истоки революции цен, которая пригвоздила к земле никогда независимых жителей городов и деревень и постепенно низвела их до положения наемных рабочих, вынужденных работать на тех, кто имел доступ к этим высшим формам кредита. Даже в Севилье В первом порту Старого Света, куда пребывали галеоны с сокровищами из света нового, драгоценные металлы мало использовались в повседневных сделках. Большая их часть напрямую отправлялась на склады генуэзских банкиров, базировавшихся в этом порту, и затем переправлялась далее на восток. Однако этот процесс положил начало сложным кредитным схемам, посредством которых стоимость драгоценных металлов одолживалась императору для финансирования военных операций в обменной бумаге, дававшей право их владельцу получать процентные аннуитеты от правительства. этим бумаги, в свою очередь, можно было торговать так же, как деньгами. При помощи таких средств банкиры могли практически до бесконечности увеличивать стоимость имевшегося у них золота и серебра. Уже в 1570-х годах мы обнаруживаем ярмарки в местах вроде Медины-дель-Кампо, недалеко от Севильи которые стали настоящими фабриками сертификатов, и на которых сделки осуществлялись исключительно при помощи бумаги. Поскольку никогда не было полной уверенности в том, что испанское правительство действительно расплавится по своим долгам, равно как и в том, насколько регулярно оно будет это делать, векселя обычно обращались с дисконтом, особенно когда Хурос получили хождение в остальной Европе, что приводило к постоянной инфляции. Лишь после создания Банка Англии в 1694 году Стало возможным говорить о настоящих бумажных деньгах, поскольку его банкноты ни в коей мере не являлись облигациями. Они, как и все остальные бумажные деньги, были основаны на военных долгах короля. Важно подчеркнуть это еще раз, поскольку деньги теперь были не долгом перед королем, а долгом короля, они полностью отличались от прежних денег. По многих отношениях они стали зеркальным отражением более старых форм денег. Читатели, наверное, помнят, что Банк Англии был создан когда консорциум из 40 лондонских и эдинбургских купцов, по большей части уже являвшихся кредиторами короны, предложил королю Венгельму III кредит в 1,2 миллиона фунтов для финансирования войны с Францией. При этом они также убедили его взамен позволить им создать корпорацию, которая обладала бы монополией на выпуск банкнот, на самом деле представлявшей собой простые векселя на деньги, одолженные ими королю. Это был первый независимый национальный центральный банк, Который также стала расчетной палатой для долгов между меньшими банками. Векселя вскоре превратились в первую европейскую национальную бумажную валюту. Однако главные споры той эпохи, споры об истинной природе денег, касались не бумаги, а металла. 1690-е годы стали временем кризиса британской монетной системы. Стоимость севера выросла настолько, что новые британские монеты, монетный двор не до того придумал гурт, характерный для современных монет, который защищал их от отпиливания, стоили меньше, чем содержащиеся в них серебро, что приводило к предсказуемым последствиям. Чистые серебряные монеты исчезли, в обращении остались только обкромственные монеты, да и их становилось все меньше. Нужно было что-то делать. Началась война памфлетов, достигшей своего пиха в 1695 году, через год после основания банка. Очерк Чарльза Довинанта, который я уже цитировал, был частью этой своеобразной памфлетной войны. Он предлагал Великобритании перейти на чистую кредитную систему, основанную на общественном доверии. Но к нему не прислушались. Казначейство предложило изъять монеты, переплавить их и изготовить новые, вес которых будет на 20-25% меньше, благодаря чему их стоимость упадет ниже рыночной цены серебра. Многие из тех, кто поддерживал это предложение, придерживались явно характеристских воззрений и утверждали, что у серебра нет собственной ценности и что деньги – это всего лишь мера стоимости, установленной государством. Тем не менее, победу в споре одержал либеральный философ Джон Локк, который в те времена был советником сэра Исаака Ньютона, тогдашнего смотрителя монетного двора. По утверждению Лока: от того, что мелкую серебряную монету назовут шиллингом, она не станет больше стоить, точно так же, как низкорослый человек не станет выше, если объявить, что отныне в футе 15 дюймов. Золото и серебро имеют стоимость, которую признает любой человек на Земле, Правительственное клеймо лишь подтверждает вес и правы монеты. И, добавлял он дрожа от возмущения, если правительство будет тайком менять их стоимость среди собственной выгоды, то это будет таким же преступлением, как и отпиливание металла от монет. Использование и назначение государственного клейма заключается лишь в защите и гарантии качества серебра, при помощи которого люди заключают сделки. Посему отпиливание металла от монет и фальшивое фальшивомоничество наносит такой ущерб общественному доверию, что воровство в данном случае превращается в измену. А значит, утверждал он, единственным выгодом в такой ситуации является изъятие и перечеканка денег по той же самой стоимости, что и прежде. Это и было сделано, результаты были катастрофическими. В последующие годы монеты практически исчезли из обращения, цены и зарплаты рухнули, начался голод и волнение. Только богатые избежали этих последствий, поскольку могли пользоваться преимуществами новых кредитных денег, обмениваясь долями королевского долга в форме банкнот. Стоимость последних поначалу несколько колебалась, но затем стабилизировалась, когда стало возможным обменивать их на драгоценные металлы. В остальном ситуация улучшилась только тогда, когда бумажные деньги и позже мелкие монеты получали более широкое хождение. Реформы проводились сверху вниз и очень медленно, но все-таки проводились, в результате чего постепенно сложился мир, в котором даже обычные повседневные сделки с мизняками и пекарями осуществлялись в вежливых, безличных категориях при помощи мелких монет. Это позволило представить всю повседневную жизнь в расчетливых терминах личного интереса. Довольно легко понять, почему Лок занял такую позицию. Он был ученым-материалистом. Для него доверие к правительству, о котором шла речь в проведенной высшей заключалось в вере граждан не в то, что правительство выполнит свои обещания, а в то, что оно просто не будет им врать, что, подобно порядочному ученому, оно будет предоставлять им точную информацию и считать, что человеческое поведение – исходит из естественных законов, которые, подобно законам физики, недолго до того описаны Ньютоном, были выше законов, принимаемых обычным правительством. Главный вопрос заключался в том, почему британское правительство с ним согласилось и полностью приняло его точку зрения, несмотря на все вытекающие из этого решения неуредиться. Вскоре после этого Великобритания перешла на золотой стандарт в 1717 году, а британская империя придерживалась его до конца своих дней, равно как и представление о том, что золото и серебро – это и есть деньги. Материализм Лока действительно получил широкое признание и даже стал девизом эпохи. Однако зависимость от золота и серебра лишь подтвердила опасности, порождаемые новыми формами критных денег, которые стали очень быстро распространяться, особенно после того, как создавать деньги было дозволено и обычным банкам. Вскоре стало очевидным, что финансовая спекуляция, освобожденная от любых правовых или общественных ограничений, может привести к последствиям, граничащим с безумием. Голландская республика, ставшая пионером в области развития фондовых рынков, уже пережила его во время тюльпанной лихорадки в 1637 году, первого из спекулятивных пузырей, как их стали называть, в ходе которых фьючерсная цена стараниями инвесторов сначала взлетала к потолку, а затем обрушивалась. Целый ряд таких пузырей сформировалось на лондонских рынках в 1690-х годах, почти всякий раз толчком к их возникновению становилось появление новой акционерной корпорации, создававшейся по образцу Ост-Индской компании, то есть с целью организации какого-нибудь перспективного колониального предприятия. Знаменитый пузырь компании Южных морей, который возник, когда новая компания, получившая монополию на торговлю с испанскими колониями, скупила значительную часть британского национального долга, что привело к короткому взлету цены на ее акции, а затем к их позорному обвалу в 1720 году. Стало лишь кульминацией этого феномена. Год спустя последовал крах знаменитого Королевского банка, еще одного эксперимента по созданию Центрального банка, проведенного Джоном Лоу во Франции в подражании банку Англии. Этот пузырь рос так быстро, что всего за несколько лет, благодаря выпуску собственных бумажных денег, поглотил все французские компании, торговавшие с колониями, и большую часть долга французской короны. В 1721 году банк обратился в ничто, а его создатель был вынужден скрываться всю оставшуюся жизнь. В обоих случаях за схлопыванием пузырей последовало принятие соответствующих законов. В Великобритании они запрещали создавать новые акционерные компании, за исключением тех, что занимались строительством дорог и каналов. А во Франции уничтожили бумажные деньги, которые целиком обеспечивались правительственным долгом. Неудивительно, что ньютоновская экономика, если ее можно так назвать, то есть допущение, что деньги нельзя просто создавать и даже экспериментировать с ними, получило всеобщее признание. У всего этого должно было быть прочное материальное основание, иначе вся система сопьется. Экономистам предстояло провести несколько столетий в спорах о том, что же было этим основанием. Было ли это золото или земля, человеческий труд, полезность или желанность товара в целом. Но практически никто не возвращался к воззрениям, близким к Аристотелевским. Если взглянуть на это с другой точки зрения, то можно сказать, что с течением времени новой эпохи было все сложнее мириться с политической природой денег. В конечном счете политика – это искусство убеждения. Политика – это то измерение общественной жизни, в котором вещи становится реальностью, если достаточное количество людей в них верит. Проблема в том, что если хочешь играть в эту игру, то признавать это нельзя. Возможно, если бы я смог убедить всех в этом мире, что я король Франции, то я действительно стал бы королем Франции, но это никогда бы не сработало если бы я должен был признать, что других оснований у моего требования нет. В этом смысле политика очень похожа на магию. И вокруг политики, и вокруг магии почти везде создается своеобразное орел надувательства. В те времена такие подозрения были широко распространены. В 1711 году эссеист и сатирик Джозеф Эдисон написал небольшую фантазию на тему зависимости Банка Англии. И как следствие британской монетарной системы, от общественной веры в политическую стабильность трона. Акт о престолонаследии 1701 года обеспечивал наследование короны, а губка была народным символом банкротства. Во сне, писал он, я увидел короля у государственного кредита, восседающего на своем троне в торговом зале. Над ее головой висит Великая Хартия, а перед ней акт о престолонаследии. Ее прикосновение все обращает в золото. За ее троном до самого потолка навалены мешки, полные монет. Справа от нее распахивается дверь. В зал влетает претендент. В одной руке у него губка, в другой шпага, которую он потрясает перед актом о престола наследии. Прекрасная королева падает, теряя сознание. Чары, при помощи которых она превратила все вокруг себя в сокровище, разрушены. Мешки с деньгами сдуваются, словно проколотые пузыри. Куча золотых монет превращаются в лохмотья или в связки деревянных бирок. Если королю не верят, то деньги исчезают. В эту эпоху Короли-волшебники, рынки и алхимики смешались в народном воображении, и мы до сих пор говорим об алхимии рынка и финансовых волшебниках. В Фаусте 1808 год главный герой, алхимик и волшебник отправляется с визитом к императору Священной Римской империи. Император тонет под грузом бесчисленных долгов, которые пошли на оплату экстравагантных придворных причуд. Фауст и его помощник Мефистофель убеждают его, что он может заплатить своим кредиторам, создав бумажные деньги. Это представлено так, будто речь идет о фокусе. «У тебя полно золота где-то под землей», – отмечает Фауст. «Просто выпусти векселя и пообещай кредиторам, что вернешь ему его позже. Поскольку никто не знает, сколько там на самом деле золота, то и пообещать ты можешь сколько угодно». Такой колдовской язык практически не использовался в средние века. Он появился лишь в материалистическую эпоху когда эта способность создавать вещи, просто сказав, что не существует, стала вызывать возмущение и даже считаться дьявольской. Самым надежным признаком того, что такая материалистическая эпоха наступила, является то, что именно так эта способность и оценивается. Мы уже отмечали, что в самом начале этой эпохи Рабле использовал почти те же обороты, что и Плутарах, выступавший против взаимодавцев римских времен, которые смеются над физиками, говорящими, что ничто из ничего не рождается и манипулируют своими счетными книгами, требуя деньги, которых у них никогда не было. Панурк перевернул это с ног на голову. Нет, я могу сделать что-то из ничего и стать своего рода богом, занимая деньги. Однако прочтите строки, часто приписываемые лорду Иосии Чарльзу Стампу, директору Банка Англии. Современная банковская система делает деньги из ничего. Этот процесс, возможно, самый ловкий трюк, который когда-либо придумывали люди. Банковское дело Было зачато в беззаконии и рождено в грехе: Земля принадлежит банкирам, отнимите ее у них, но оставьте им возможность создавать кредит и они росчерком пера создадут достаточно денег, чтобы снова ее купить. Если вы хотите оставаться рабами банкиров и платить за ваше рабство, позвольте им и дальше создавать вклады. Очень маловероятно, что Лорд Стамп действительно такое говорил, однако этот пассаж цитировался бесчисленное количество раз. Пожалуй, чаще всего эта цитата приводится критиками современной банковской системы. Несмотря на свою недостоверность, она бьет в точку. Банкиры создают что-то из ничего. Они не просто мошенники и холодные, они самозло, потому что берут на себя роль Бога. Однако все это вызывает больше возмущения, чем обычный фокус. Средневековые моралисты не выдвигали таких возражений. Не просто потому, что их устраивали метафизические сущности. Для них в рынке была намного более значимая проблема. Жадность. Рыночная мотивация считалась изначально извращенной. Когда жадности придали законную силу, а неограниченная прибыль превратилась в совершенно допустимую цель, эта политическая, магическая сторона стала настоящей проблемой, потому что она означала, что даже те, кто на самом деле заставлял систему функционировать – брокеры, маклеры, трейдеры – не были привязаны ни к чему даже к самой этой системе. Гобс, первый облегший это представление о человеческой природе в сложенную теорию общества, осознавал проблему, связанную с жадностью. Она легла в основу его политической философии. «Даже если, — утверждал он, — все мы достаточно рациональны, чтобы понимать, что наши долгосрочные интересы заключаются в поддержании мира и безопасности, наши краткосрочные интересы зачастую таковы, что убийства и грабежи приносят нам максимальную выгоду. Для создания полного хаоса достаточно, чтобы лишь горстка людей отложила в сторону свои нравственные принципы». И именно поэтому он считал, что рынки могут существовать только по сенью абсолютистского государства, которая будет заставлять нас выполнять обещания и уважать чужую собственность. Однако что происходит тогда, когда мы говорим о рынке, на котором ведется торговля государственными долгами и облигациями, когда нельзя говорить о монополии государственного насилия, потому что речь идет о международном рынке, где главной валютой являются ценные бумаги, от которых зависит самоспособность государства обладать военной силой. По завершении упорной борьбы со всеми оставшимися формами коммунизма бедных, которая дошла даже до криминализации кредита, Хозяева нового рынка обнаружили, что у них не осталось оправдания для поддержания даже коммунизма богатых, того уровня сотрудничества и солидарности, что необходимо для дальнейшего функционирования экономической системы. Конечно, система устояла, даже несмотря на постоянное давление и периодические кризисы. Однако, как со всей очевидностью показали недавние события, проблема так и не была разрешена.